по самом бесстрастному счёту. Видите ли, капитану было всего 19 лет. И шпага его никогда не вынималась из ножен, кроме как на учениях в Четануге, Ближе к испано-американской войне он никогда не подходил.